И он заговорил. Говорил долго, чуть подтасовывая факты к своей выгоде, хотя и ненавидел себя за это. К концу рассказа он совсем расстроился. Она слушала молча, прищурив глаза, курила сигарету за сигаретой, и выражение лица у нее было, как у хиромантки. У нее часто бывало такое выражение. Когда он умолк, она встала, прошлась по комнате, слегка покачивая бедрами,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 Я не сказал тебе самого главного. А главным была горячая страсть Натали, Ямка на шее Натали, Куда он утыкался лицом, засыпая. Непрестанная нежность Натали, Глубокая ее правдивость И его безграничное доверие к ней. Все то, что Жильда, Роскошная полупроститутка С ее дешевой развращенностью, Уже давно разучилась понимать. Но зачем же тогда он здесь?